Есть первая. Сериан. Глава первая. В маленьком французском городке, изнемогает от жары века. Над рекой на бульваре по вечерам мужчины играют в шары, взлетает мишень от метких ударов новобранца, у которого на фуражке красуется сложенный углом, украшенный лубочной картинкой удостоверение. что продают у дверей мэрии смуглые бойкие ярмарочные торговцы. У дверей мэрии, где призывают новобранцев, разносчики продают шуточные удостоверения с раскрашенными картинками юмористического, на рабочительного или непристойного содержания, свидетельствовавшие, что призываемый Годин, новобранцы по обычаю носят их на фуражке. Примечание переводчика. В маленьком французском бюрохе царствует пузатый властелин, страстный любитель чугунных плит для очагов, черных плит всех эпох и веков. У него жена и три дочери ангельской красоты, которые говорят и носят счастье отцовской шоколадной фабрики. А потому, когда фабрика выпускает новый сорт шоколада, рабочие неизменно преподносят им букеты свежих горных цветов. тем самым, как бы возлагая и на барышни, ответственные за судьбу шоколада, что изготовлено с короузлыми руками рабочих, и в честь которого стены столицы уже заклеены изображением школьниц с коротеньких фартучках и длинных, туго натянутых шерстяных чулках. В маленьком французском городке голубое мыло пенится в лохани во дворе, где плачет над стиркой. Молодая женщина и смеется мужчина, еще не старый, но уже не молодой, с усами, могучими как его дыхание, пропахшие чесноком и политикой радикалов верхнего города. Между круглыми булыжниками узенькой улочки извивается ручеек, скрипит на летнем ветру старинная вывеска кузнеца. А кузнец? уехал в Мексику. Он не ужился на этом посевере, на подступе к старому городу, среди развалин былое великолепие, величие тех времён, когда французские короли с увельможами и гвардейскими офицерами останавливались пусто только раз за всё своё царствование, пусто только проездом в этом старом городе, где солнце с трудом протискивается между крышами. стараясь добраться до Шербатовой мостовой. А в долине у вокзала расположились гаражи, где останавливаются машины камелей-жиров, и в переполненных ресторанах серые от пыли посетители носки глотают жирно суп и унылые рагу, наблюдая за поездами, выбрасывающими на несобранный широкий проспект человек шесть усталых пассажиров. среди которых торговец надгробными венками, ездивший за иммортелями в главный город округа. Сколько рукоделий, за отражающими закат окнами! Здесь, по меньшей мере, в десяти домах девицы обладают художественным вкусом и берут за образец большую скатерть музея Клюни, составленную из сорока восьми квадратов филе самых различных узоров, которые иллюстрированная мода печаталась в течение целого года а когда июньский номер затерялся и пришлось его выписывать заново то ждал его положительно весь город мы имеем в виду конечно ту часть города где живут люди приличные ведь есть в этом городе и кабаки из которых пинками высывают пьяных а позади высокой церковки верхней части города стоит дом под названием Корзина цветов. И тут так же, как и у вокзала, где наскоро и рукой обедают железнодорожные служащие, так же, как и в переулках, пробравшихся шоколадом предместье, с усскими одноэтажными одинаковыми домами, около которых носятся оборванные детвора и сохнет пожелтевшее нищее трепё, тут не находит отклика благородный подчин девиц из хорошего общества. вышивающей в себе преданое покрывало для постели по образцу королевской скатерти королингов. Но между тем в тот самый день и час, когда игрок, чей сар так красодаят, вобитый гвоздями шар противника и катится под платам к мешании светлого дерева, когда вот этот игрок стоял перед заикой военным врачом и генералом, знающим толк в лошадях, Дабы эти господа могли оценить его телосложение, в тот самый день и час на фабрике из упаковочной вышла миллионная коробка шоколадных конфет савоярка, как и на всех предыдущих, на ней были изображены гофрированный колокол и улыбающаяся крестьянка, а в коробке лежала бумажка. написанным от руки номером, удостоверяющим происхождение шоколада и позволяющим потребителю, если в продукце окажется какой-либо изъян, узнать, через какие руки прошли и упаковка, и каждая из первосортных конфет. Таким образом, потребитель, где бы он ни находился, будь то в Коркассоне или в Ассидённе, будь то в Скалониях или представите себе даже на Татарги, потребитель И всё он сегодня встал с левой ноги, может вложить в конверт обличительную бумажку с номером и послать её вместе со своими горькими жалобами на фабрику. Эта бумажка позволит свалить на рабочего вину за совершённую тогда коложность -то и произвести справедливый вычет из его жалования, и без того достаточно скудного. В леон коробок шоколадных конфет с голодных консерв соwayака. Успех объясняется их необычайной дешевизной. Двадцать штук шоколадных конфет за двадцать су. Другими словами, благодаря одним только этим конфетам фабрика меньше чем за год сделала нилльонный оборот. У барышин крестных шоколады, несомненно, легкая рука, по крайней мере, когда дело касается конфет. А вот когда одна из них приняла откупили ребенка. Та мопа везла меньше, чем шоколаду, полуномер 3 месяцев от крупы. Ведь эти люди так не чистоплотны. Итальянцы, работающие за полцены, ветятся, как придётся, потому что их интересует только одно увести заработанные деньги к себе в Пьемонт, где они никак не могут прокормить себя. Купические сынки, которые нередко встречаются со своими попасами, Горожане цветов имеют привычку рассматривать сквозь стёкла окон полудетские и ещё худые плечи те высыхающих девиц. Эти молодые люди не любят итальянцев, которые отнимают хлеб у французских рабочих, и когда им встречается итальянец, они сплёвывают и заводят разговор о макаронах. В кафе на главной площади, где делается политика партии радикалов, За стаканами с отрятово солнцем апсенты сидят и разглагольствуют усатые мужчины, но не у каждого из них плачет жена, склонившаяся над стиркой. Ведь не у всех жон есть молодой любовник, который играет в шары и которого только что признали годным к военной службе. Еще бы, не братьевать же такого молодца постоянного победителя на всех гимнастических состязаниях. Чувство мне привычное, нет ни сегодня обыкновенного в этом городке, где уже не останавливаются короли. Летний вечер, хороший летний вечер и больше ничего. И даже случаются вечера куда более душные, тёплый вечер, раскачивающей вывеску кузнеца, уехавшего в Мексику, кажется почти прохладным после дневного пекла средь мести, где шоколад стоит густой, Жевее считас нату запах сладкий и медливый, как запах гангрены на полях сражения. Сериал Старый главный город Кантона